Глава 14. След за самой длинной и пьяной ночью в году приходит эмоциональное похмелье. Моё длится уже 3 дня. Сейчас вечер. Я в одиночестве лежу на кровати в нашем с Сашей номере и смотрю на тёмный кусочек неба за окном. По щеке катится одинокая слеза, которую я быстро промокаю уголком одеяла. Чувствую себя одинокой и растерянной. Каникулы мечты стали в тягость. Но я продолжаю делать вид, что всё в порядке. Не хочу, чтобы родители переживали, если я вернусь раньше запланированного. До отъезда домой остаётся чуть больше суток. Такой отрезок времени я в состоянии выдержать. Я не хочу думать, но не могу прервать поток воспоминаний о трёх днях, прошедших с новогодней вечеринки. Их можно описать одним словом тоска. Вместе с тем, как из круга своего общения Саша вычеркнул всех, кто имел какое-то отношение к Благову, включая Костю и Лену, наш отдых стал напоминать пародию. Из него исчезли не только коллективные развлечения. Казалось, что исчезли и мы сами. В последние дни мы менее всего походили на беззаботную пару, которая въехала в отель неделю назад. Мы с Сашей стали вежливыми и отстранёнными попутчиками. Мы не ругались, не спорили и не кричали друг на друга. Мы вообще почти постоянно молчали. Но было ясно, это наша первая серьёзная ссора, которая стала испытанием для обоих. Последний более или менее содержательный разговор между нами случился сразу после того, как мы поднялись в номер ранним утром 1 января. Его подробности вспыхивают в моей голове так ясно, словно это происходит в настоящее время. Саш, давай поговорим. Предлагаю я тихо, едва за нами закрывается входная дверь. Мир, у меня голова болит. Устал, отвечает он. Мы можем перенести всё это на завтра. Я Его явное нежелание обсуждать со мной случившееся приводит меня в смятение, но я всё же шепчу. Давай дам тебе таблетку. Мне не нужна таблетка, грубо обрывает меня Сашка. Перестань разыгрывать из себя мать Терезу. Пошарашенная этой отповедью, я замираю посреди комнаты, не зная, что делать дальше. Мне хочется подойти и обнять своего парня, сделать всё, чтобы вновь почувствовать спокойствие и уверенность, которые он всегда в меня вселял. Но меня останавливает чувство вины и новое незнакомое выражение на его лице. Что это? Неприязнь? Разочарование? Презрение? Может быть, всё вместе? Я понимаю, что этот разговор нельзя откладывать на завтра. С каждой минутой трещина между нами становится всё глубже, и только в моих силах прекратить дальнейшее разрушение. Мне сложно подобрать слова. Я робею под тяжёлым взглядом Саши, но помню, как мама говорила, что в критической ситуации нет ничего лучше правды. Саш, я и благов. Я вздыхаю, подбирая нужные слова. «Это совсем не то, что тебе показалось». «А что мне показалось?» Спрашивает он предельно спокойно, но, заглянув ему в глаза, я вижу в них бушующую ярость. «Он хотел поцеловать тебя, и я что-то не заметил, чтобы ты была против. Всё правильно?» «Да, то есть нет. Я окончательно теряюсь. Саш, послушай». «Это беспредметный разговор мира. То, что этот парень положил на тебя глаз, для меня давно не секрет». Говорит он с холодной усмешкой. «Ты красивая и очаровательная». Мало кто устоит. Чего я никак не ожидал, это того, с какой лёгкостью ты поддашься ему. Я хочу объяснить тебе. А что тут объяснять? К счастью, я успел вовремя. Его взгляд прожигает меня насквозь, а саркастический тон отзывается в душе мучительной болью. Или нет? Саш, не говори со мной так. Прошу тихо в попытке сдержать слёзы. Как? Его тон жёсткий и язвительный, словно я преступница. Это не так. Между нами ничего не было. Да, он проявлял интерес, но я не шла у него на поводу, честное слово. Я не знаю, как так получилось. Я скажу тебе, как это получилось. Перебивает он холодно. Этот смозливый пижон с сомнительной репутацией вскружил тебе голову, и ты тут же забыла обо мне. И это неправда, выкрикиваю я. Неправда? переспрашивает он скептически, приподнимая брови. Я не слепой. Я никогда не забывала о тебе. Шепчу, я часто моргаю, чтобы не дать слезам пролиться. Саша быстро сокращает расстояние, разделяющее нас, и хватает меня за плечи. "Нел гимн не лги мне, мира", шепчет он, и не думай, что я не видел выражения твоих глаз за мгновение до того, как вырвал тебя из его объятий. Ты хотела его. Я отчаянно мотаю головой. "Ты знаешь, что это правда", напирает он. "Пока меня не было, тебя не было. Теперь моя очередь перебивать". Вот именно. Тебя не было. Что такого важного можно было обсуждать с Сочемом за 2 минуты до Нового года? Это было важнее, чем то, что я как дура в одиночестве жду тебя под ёлкой? Это не имеет отношения к разговору. Говорит он, и выпустив меня из стальной хватки, ерошит пальцами волосы. Почему, Саш? Почему не имеет? Объясни мне. Несколько секунд он молчит, а потом спокойно говорит: "Я есть шанс, что до окончания сезона я уеду в Штаты". командой из Колорадо заинтересована. Этого я никак не ожидаю, и сначала даже не понимаю, о чём он. Штаты? переспрашиваю я. В голове вихрем проносятся мысли о том, что он уедет играть в Америку, и нас будет разделять океан. Ты говорил, что без драфта это нереально. Это ещё не точно. А как же мы? спрашиваю я. Мы обсудим это когда или если возникнет такая необходимость? Сейчас я вообще не уверен, что ты будешь скучать. Саш, шепчу я, протягиваю руку, чтобы коснуться его лица. Не говори так. Я всегда считал, что могу доверять тебе мира. Говорит он уже спокойнее, так что я различаю в его голосе нотку горечи. Его слова камнем ложатся мне на сердце. Подтекст последней фразы очевиден. Больше он мне не доверяет. Я мечтаю переубедить его, сказать, что он не прав в отношении меня и Благово. Что всё совсем не так, как он подумал, но я не могу. Я больше не знаю, что хорошо, а что плохо. Я не могу понять, где правда, а где игра воображения. Я запуталась. Я не хотела, чтобы всё получилось так, говорю я. Я знаю, отвечает Саша. Я знаю. Это его знаю окончательно добивает меня. Я оказываюсь на грани истерики, не могу оставаться равнодушной. Саш, я обещаю, что больше не увижу с ним. Срываюсь с места и обхватываю его за талию. Всё будет по-старому, только ты и я. Сейчас не нужно ничего обещать. Иди спать, Мира. Саша освобождается из моих объятий и отворачивается. Он скрывается в ванной, а я стою и смотрю в закрытую дверь. До этого я держалась как могла, а теперь слёзы наконец прорывают плотину. Я ощущаю, как они тонкими ручейками стекают по щекам и капают на шёлк платья. После этого разговора в наши отношения приходит что-то новое. Что-то, чего не было никогда. Сдержанность, скованность, холодная учтивость. Я начала думать, что лучше для нас вернуться в Москву и попытаться начать всё заново. Несколько раз я порывалась сказать об этом Саше, но так и не смогла. Несмотря на то, что мы много времени проводили вдвоём, наше общение было сведено к минимуму. Мы вместе ели пару раз, катались в горах, Всё остальное время Саш сидел возле телевизора или тыкал в телефон. Благово я избегала, избегала всеми силами. Так до новогодней ночи между нами упали разделительные барьеры, а я так и не смогла построить новые. Поэтому встречаться с ним было непозволительно. Я не могла позволить ему и себе испортить свою жизнь ещё больше. Но главное испортить жизнь другого, родного мне человека. Я приняла правила игры и не пыталась вытянуть Сашу на прогулку в клуб или спа. Мимо ресепшена я пробегала, не глядя по сторонам, опасаясь наткнуться на волнующий взгляд синих глаз, как это было в день приезда. Но один раз за завтраком мне всё же не удалось избежать встречи. Я тогда запрещала себе смотреть на Даниила, но несколько раз забывалась. И когда я видела его, даже не глядела в его лицо, а просто наблюдала за тем, как он жестикулирует. или вытягивает ноги под столом, словно внутри меня что-то шевелилось, жило, дышало. И ощущение было такое, словно выпила чашку горячего чая. А потом я ловила на себе взгляд Саши, и внутри всё обрывалось. Сегодня я не спустилась ни к завтраку, ни к обеду, а ужин заказала в номер и спать легла раньше. Я закрываю глаза и укрываюсь одеялом с головой. про себя как заклинание повторяю, что осталось потерпеть всего ничего, одну ночь, и мы улетим, покинем навсегда этот маленький городок, ставший для нас с Сашей неожиданно несчастливым. Какая ирония судьбы, думаю я, уже засыпая. Каникулы, которые должны были сблизить, наоборот разсоединили нас.